Глава четырнадцатая «А ты подожди здесь, крылатый», — сказала шаманка. И, ухватив узловатыми пальцами Дженни за запястье, потащила ее за собой вверх по узенькой тропке. Первые несколько минут девушка напряженно пыхтела, стараясь поспеть за женщиной. «Вот ведь! Вроде и возраст у нее уже солидный, а скачет по горам быстрее козы». Пришлось поднажать, чтобы не отстать. Всего за десять минут они добрались до перевала. Дженни остановилась и обернулась. «Ничего себе мы поднялись!» — изумилась она, окидывая взглядом пройденный путь. Разбитая грунтовая дорога упиралась в скалы. Черный циклоп издалека походил на большого блестящего жука. а фигурка демона рядом с ним выглядела уж совсем крохотной. Но Дженни была уверена. Раум смотрит на нее. Она представила, как он стоит, вскинув голову, вертит в руках сигару и щурится, силясь разглядеть ее среди скал. А ветер перебирает белые пряди. И улыбнулась. «Ну что ты встала?» — поторопила ее шаманка. «Куда мы идем?» «К вам домой?» Женщина обернулась. «Нет, Телуторики, мы идём к долине миокуэни «Как вы меня назвали?» «Телуторики. Это означает «красный волк» на языке наших предков». Джейн не вздрогнула. Она не помнила, чтобы называла этой женщине масть своего волка. Дорога оказалась не такой уж долгой. Они прошли по узенькой тропке на гребне перевала, завернули за скалу, и Дженни ахнула. Внизу раскинулась долина. На белесой, словно присыпанной снегом земле, яркими цветными пятнами выделялись небольшие водоемы причудливых расцветок. Красное, желтое, зеленое особенно завораживало самое крупное озеро в центре. вода в котором меняла цвет от жёлто-оранжевой у края до насыщенно-синего ближе к центру. Над безмятежной гладью поднимался лёгкий пар, хорошо различимый в стылом осеннем воздухе. Дженни могла бы поклясться, что никогда не видела ничего подобного. И всё же её снова посетило странное чувство узнавания и даже родства. с этой выгоревшей землёй и цветной водой, похожей на пятна краски на белом листе. «Миокуэни — место силы», — с гордостью сказала шаманка. «Долина священных источников. Они несут в себе огонь недр. Я — каменный волк. Ты — волк огня. Вместе нам будет легче убедить луну снять клеймо». «Угу!» Ясно, что ничего не ясно. Но обещание шаманки снять клеймо обнадеживало. У края долины, там, где земля теряла белизну, треугольным холмом возвышался типий, походный шатер, сшитый из шкур. Дженни такие видела только в музее. Именно к нему вела тропка. С каждым шагом воздух вокруг казался теплее. Жар поднимался из-под земли. обнимал, обволакивал. Откуда-то пришла уверенность, что стоит ей, волчице-полукровке, пожелать, как разноцветные озера вскипят, выплеснуться бурлящей водой и паром. Она, как завороженная, потянулась мыслями к скалам, ощутила тяжелое дыхание земли, биение горных вен и артерий, заполненных раскаленной магмой. Шаманка остановилась так резко, что Дженни не успела затормозить и налетела на нее. «Не буди», — строго сказала женщина. Духи гор спят чутко. «Но я ничего не делала», — вопреки своим же словам девушка покраснела. Почему-то под строгим взглядом женщины стало стыдно. Шаманка покачала головой. «Ты как ребенок со смертельным заклятием в руках». Дженни сглотнула. Снова вспомнилась, как легко горы отозвались на ее призыв на дороге. Что бы ни говорил Раум, это не было галлюцинацией. «Почему это происходит со мной?» «Горы признали тебя». «Я не понимаю». «Еще поймешь». Женщина вскинула голову и по-зверинному принюхалась. «Рано». Скупо обронила она. «Обряд лучше проводить на закате. Я пока все подготовлю, а ты поможешь, дитя». Больше до самого шатра она не проронила ни звука. Дрова пылали в очаге в центре шатра. Дым столбом поднимался и уходил в дыру. Дженни опустилась на меховое одеяло и стянула пальто. Жарко. Осенний холод ждал за тяжелым пологом из оленьих шкур, не решаясь пересечь незримую границу. Кусок неба, видневшийся в проеме входа, медленно наливался темно-синим. Ночь обещала быть безоблачной и ясной. Росыпью бриллиантов на бархате цвета индиго уже поблескивали первые звезды. Девушка подняла лицо к зависшей над горными отрогами половинки луны, похожей на кусок козьего сыра. Горьковатый запах трав и прелые листвы смешивался с ароматом смолистых дров от костра. Снова накрыло это удивительное ощущение сопричастности, родства, словно она вернулась домой после многих лет скитаний. «Нравятся?» С усмешкой спросила шаманка. Она сидела над котелком и крошила в него травы, вырезанным из кости ножом с выжженными на рукояти рунами. «Что именно?» «Наши горы». «Нравятся», — призналась Дженни. «Мне почему-то кажется, что я здесь уже была». «Не ты», — женщина прищурилась. «Твои предки». «Но мои предки Маккензи?» «Мать, да, Маккензи. Младшая ветвь из тех, что раньше жили здесь. А по отцу мы родня, дитя». От неожиданности Дженни поперхнулась. «Что? Нет, конечно нет. Вы ошибаетесь, госпожа Маккуин». Женщина рассмеялась отрывистым смехом, похожим на лай. «Шаман не ошибается в таких вопросах. Я чувствую в тебе нашу кровь. И горы тоже чувствуют. Иначе не признали бы». «Мой отец — человек, не волк». «Значит, его отец». «Или отец его отца». Она пожала плечами. «В связях волков с людьми рождаются люди». но кровь помнит, и горы помнят. «Но я волк?» — нерешительно возразила Дженни. «Ты, Телуторики, дитя истинного брака, ты можешь говорить с луной и землей предков». От этих слов Дженни стало нехорошо. «Вы хотите сказать, что я шаман?» Сдавленным голосом поинтересовалась она, и веря и не веря словам этой странной женщины. Трудно не верить, когда по одному твоему желанию сходят горные лавины. Можешь стать шаманом. Ванда Маккин закончила с травами и пристроила котелок у края очага. Если будешь учиться говорить и слушать, особенно слушать, «Моя племянница слепа, но видит куда лучше тебя, красный волк». «Я не понимаю». «Все ты понимаешь». Голос шаманки звучал насмешливо. «Ты прогнала своего волка, заткнула уши, лишь бы не слышать голоса духов». «Я не прогоняла», — запальчиво начала Дженни. и паникала под понимающим взглядом женщины, вспомнив путанные обрывки мыслей своей волчицы. По ним получалось, что именно прогнала и заперла. Но почему она этого не помнит? «В тебе слишком много от людей, Телуторики. Меня зовут Дженнифер». «Вот про это я и говорю». Девушка ждала пояснений, но их не было. Ванда Макуин помешивала отвар в котелке и молчала. В полутьме шатра её лицо казалось маской, вырезанной из тёмного дерева. «А вы могли бы учить меня быть шаманом?» — решилась Дженни нарушить тишину. Женщина пожала плечами. «Если ты принесёшь клятву остаться со стаей Макуин, когда я уйду за луной. Здесь неспокойная земля. Племени нужен шаман, чтобы сдерживать подземный огонь. Дженни вздрогнула. Ничего себе требование. Но как же Академия? Стая Маккензи, Раум, все ее мечты и планы. Я не могу. Шаманка только кивнула с таким видом, словно и не ждала иного ответа. «Тогда и я не могу, дитя». «Но вдруг я кому-то причиню вред? Случайно, просто потому, что не умею контролировать свою силу. Я почти уверена, что тот обвал — это моя вина». «Твоя?» — кивнула шаманка. «Но не бойся, шаман силён только на своей земле». «Вот так». Дженни вздохнула, отказываться от силы было жалко. Она привыкла к своему низкому потенциалу в магии, полукровка, порченая кровь. На практических занятиях в академии Дженни никогда не блистала, но брала аккуратностью исполнения и отличным знанием теории. Благо прикладникам большой резерв и не требуется. А тут выясняется, что в ее власти трясти землю и усыплять вулканы. Ну разве не здорово? Вот только плата за могущество получается чрезмерно высокой. А вы не боитесь, что так и не найдете ученика? Нам в академии рассказывали, что знания не должны быть тайной, известной избранным, иначе они теряются. Я не могу остаться здесь». «Но если вы меня обучите, и я потом встречу еще кого-нибудь с даром, я передам ему знания, чтобы не пропало, и, возможно, именно мой ученик станет следующим шаманом Макуин. «Луна приведет ко мне ученика», — безмятежно откликнулась Ванда Макуин. «Возможно, Кари одумается и поймет, что ее место здесь». «А Кари тоже?» нерешительно уточнила девушка. Да, ее слепота — плата за силу. Она могла бы стать великим шаманом. Вместо этого захотела стать слабеньким магом. Такие, как мы никогда не будем хороши в колдовстве крылатых дитя. Наше предназначение — не насиловать мир, но договариваться с ним. Пока Дженни переваривала последнее откровение, Шаманка подхватила котелок с огня и шагнула за пределы шатра. Девушка, поколебавшись, последовала за ней. За это время снаружи совсем стемнело. В воздухе висел туман, а скорее даже пар от горячих источников. Сырой, но тёплый. Разноцветные озёра светились в темноте, выдавая присутствие в воде магии. Женщина сделала несколько шагов, и водрузила исходящую жаром посудину на каменный алтарь и поманила Дженни к себе. «Раздевайся», — приказала она, переливая отвар в деревянную чашу. «В смысле раздеваться? Пальто она и так оставила в типе. Сейчас на Дженни только платье. Что, и его снимать?» «Снимай всё, отозвалась на ее мысли шаманка. «Осень вообще-то». «Почти зима уже!» Девушка взглянула в равнодушное лицо женщины, вдохнула и потянулась к пуговичкам. Бельё тоже пришлось снять. Ветер, до этого не напоминавший о себе, снова задул, словно радуясь возможности украсть у обнажённого девичьего тела остатки тепла. Дженни съёжилась, обхватила себя за плечи руками. «Богиня, как же холодно!» «В воду!» последовал очередной приказ. Дженни опустила взгляд к озеру. Плеснула волна, окатила пальцы ног. Вблизи можно было разглядеть, что сама вода в источнике прозрачная, а дно окрашено во все оттенки охры и киновари. В центре, где бил горячий ключ, озерцо чуть бурлило и шло пузырями. Волна еще раз лизнула белесый, словно оплавленный камень берега, и Дженни решилась. Шагнула в источник и восторженно выдохнула, чувствуя, как всё тело окутывает блаженное тепло. Ну прямо джакузи под открытым небом. Волосы растеклись по воде масками рыжей краски в тон камню на дне. На берегу глухо ударил бубен, зазвенели колокольчики. Чёрный силуэт шаманки встал на фоне почти тёмного неба с обгрызенной луной. А мгновением позже зазвучала песня. Пела шаманка, а может, пели сами горы вокруг. Гортанный и резкий голос выводил мелодию, растягивая слова незнакомого языка. И глухо стучал бубен, задавая неровный ритм этой дикой песни. Тыльную сторону ладони начало жечь словно огнём. Дженни опустила взгляд и вскрикнула. Отметины изгоя налились тёмно-красным и теперь походили на свежие ожоги. И было больно. Что происходит? Так и должно быть? Помогите! Тысячи мыслей теснились в голове, сотни слов рвались наружу. Но можно ли прервать эту песню? Заклинание, молитву, еле ощутимый аромат дыма и трав в воздухе. Горячее дно под ногами, прозрачная в мелких пузырьках вода ласкает кожу. Извечные горы вокруг и заунывный голос, похожий на вой ветра меж скал. На краткое мгновение Дженни почувствовала себя такой живой, настоящей, как никогда раньше. словно растворилась в этих безлюдных горах, приняла в себя пронизывающий осенний ветер, горячую воду источников, багровый камень и не спящий в недрах дикий огонь. Слилась с этим местом, стала его частью. Проползавшая по небу тучка на миг закрыла луну, и колдовство рассеялось. Джейнни снова стояла по горло в горячей воде, а руки все так же пульсировали от боли. Она закусила губу и в безмолвной надежде посмотрела на клеймо. «Разве печать изгоя не должна исчезнуть? Вот прямо сейчас!» Возьмет и исчезнет, растворится в горячих водах. Не исчезла. Песня взлетела вверх, Зазвучало пронзительнее и истала в темных небесах. Замолчал бубен, долина потонула в первозданной тишине.